Глава 58. Леонора воздела руки к небу. Её почти белые волосы заискрились электрическими разрядами. Между ладонями мага начали расходиться волны оранжевого света. Они всё набухали и набухали, пока не вспыхнули ревущим пламенем. Функции линзы на турнире были отключены не только у участников, но и у тренеров, так что дом понятия не имел какой по мощности она создала заклинание. Его радовало уже то, что ей не пришлось водить руками для его создания. Это выиграло им пару мгновений в скорости. А в магической дуэли между неучами скорость решает. И тот факт, что за неполный месяц Барби смогла заучить одну печать и сформировать её усилием воли, разума, конечно, но Алекс был не только сексистом, но и ретроградом, делала ей честь. Ревущий поток пламени — не оформленного в какой-то формальный вид, а просто поток стихии, расплылся бутоном огненного цветка на щитах бесстыжей. Янке согнулась, а из её рта потянулась ниточка крови. Ну да, конечно, вряд ли она могла ожидать, что без всяких накопителей они также были запрещены на турнире. По ней придётся удар, сравнимый с мощью средненького мистика. «Хелк, круши!» – отдал команду Думский, как и отрабатывали десятки раз. Мара нагнулась и коснулась ладонью земли. Благоподиум делали при помощи магии и просто подняли над общим уровнем цельные куски скальной породы. Так что, когда полукровка гломбут поднялась, у неё в руках сиял гномими рунами довольно увесистый каменный молот, излучавший вовне приличный уровень УЕМ. Настолько, что у дома даже подушечки пальцев началось слегка покалывать. Иными словами, Мара за пару мгновений создала артефакт, накопитель в который поместила часть своей энергии. И пусть и тот был одноразовым, но этого должно хватить. «Это накопитель!» — надрывался стоявший рядом тренер Янки. «Судья, нарушение!» Но судья не поднимал флага. Алекс хищно улыбнулся. По правилам запрещено было брать с собой накопитель, а вот создавать их на месте о таком речи не шло. А не шло, потому что вряд ли на всём первом полигоне, включая его зрителей, нашёлся бы хоть один или одна, Кто смог бы повторить подвиг Мары? Размахнувшись молотом, она создала под ногами серую печать, и два каменных столба подбросили её в воздух. В это время змеи-футболиста уже кружили вокруг чижина, но азиат знал свою задачу. Единственный из всей пятёрки, кто не ждал команды Алекса, чтобы притворить её в жизни. На его ногах, прямо под комбезом, засветились шаманские татуировки. Энергия, буквально вытекая из тела азиата, набухала кипящими пузырями, пока не приняла очертания двух тигриных лапы и... Джетли натурально исчез. Алекс, несмотря на весь свой опыт, не смог уследить, пусть и на мгновение, за тем, куда переместился шаман. Хотя они ведь не маги в полном смысле этого слова, так что простительно. Оказавшись прямо за спиной, в метре от бесстыжей, Чжин принял атакующую стойку какого-то боевого искусства, но не нанёс удара. Алекс ведь говорил, он прекрасно знал свою задачу. События происходили стремительно, и сложно было вставить хоть что-то, кроме короткой команды. И тот факт, что Трэвис успел среагировать на призыв, наглядно демонстрировало, что в Райзоне тоже не пальцем своих подаванов делали. Перед стриптизёршей появилась печать, наполненная символами и знаками, далёкими от стандартных школ магии. Призыв на самом-то деле стоял куда ближе к шаманизму, чем к классическим школам. И из печати, оглашая грёсности жутким рёвом, вырвалась бескрылая мантикора, лев с мордой летучей мыши и хвостом скорпиона. Тварь диранга если верите бестиарию гильдии охотников, дочерняя организации гильдии алхимиков. Простой практикующий для неё не самая большая угроза, так что она могла натворить на подобной студенческой вечеринке достаточное количество бед. И если бы стриптизёрша сорвалась и смогла удержать контроль над существом, то конкретно взятый подиум ощутил бы себя на войне магов. Судья уже вытянул перед собой руку с зажатым в ней руническим жезлом, боевым накопителем. Трэвис среагировал быстрее, быстрее судьи, быстрее, чем сам Алекс смог подобрать в мозгу нужное заклинание для противодействия существу. Уизли сложил вместе ладони, а когда развёл их в стороны, между ними сияла словно стеклянная игла. Только создана она была ни хрена не из стекла а из сжатого, скомканного пространства, а потому могла резать и протыкать лучше любого клинка. Хренов, доктор Стрэндж!» Восхитился без всякого притворства Алекс. Заклинания, связанные с пространством, требовали от мага просто запредельного контроля над магией. Сам Дум смог создать такое, причём очень простенькое, лишь за месяц до того, как отправиться на нары. И пусть это было и больно признавать, но тот уровень, который сейчас продемонстрировал Трэвис, На данный момент находился для него за гранью, что хоть и немного его оправдывало, заклинание не чистой школы пространства, а сплетение пространства и тьмы считались и заклинаниями, доступными лишь адептам свыше сорокового уровня, то бишь сливком общества бездны. Замахнувшись, Трэвис бросил пространственное копье и иглу, и мантикора не успев отпрыгнуть в сторону, нанизала себя в прыжке прямо на заклинание. Оно с легкостью пронзило ее крепкую шкуру, который не берёт выстрел из снайперской винтовки, на войне магов успели проверить, а затем скелет, который легко выдерживает удар противотанковой мины. «Сейчас!» — гаркнул в микрофон Алекс. К этому моменту Мара, недавно взмывшая воздух, успела приземлиться на вершину щита бесстыжей. Удерживала на нём полукровку, созданная ей же плато, которое мостом поднялась над пятёркой Янки. Раскрутив над головой молот, она ударила им прямо о купол где сконцентрировалось наибольшее количество печатей. Огненный цветок Барби всё ещё бушевал с фронта, а теперь прямо сверху низверглась сила гном его накопителя, сопряжённого с человеческой магией. Рыжая Янки побледнела, её щиты замерцали, но выдержали удар. Вот и только Алексу, ну то есть цыплятам под его началом, и не требовалось пробивать щит. И в тот момент, когда армия змей сиганула в сторону чужина тот вновь исчез с места но теперь, чтобы появиться позади бесстыжий. Янки не сразу поняла, что за периметр щитов смог пройти противник, а когда поняла, то ей по шее уже прилетело ребро ладони джикичана Глаза у рыжей закатились, и она рухнула безвольной куглой под ноги вновь исчезнувшему Джену. Благо, азиат успел уйти с линии огня, потому как в это время на фашиста и стриптизершу обрушилась волна серой энергии, хлынувшей из молота мары. И вот уже парочка стоит, тесно прижавшись друг к другу в высокой каменной клетке, а в их сторону летит пылающий столб пламени, сметающий всё на своём пути. Когда судья поднял флаг, то кроме четвёрки из группы p 52 на подиуме больше никого не было. Янки буквально смело со сцены, и теперь во всех синяках и порезах, немного обожжённые, они валялись на земле и слегка постановали. «Вот так их!» — Алекс вскочил на ноги. «Легче только стоячих выносить!» «Вы слишком азартны, профессор!» Декан Либбенштайн, скрывая свою радость, лишь немногим хуже П-52, а цыплятки, обнявшись, прыгали на сцене и смеялись. Барби, кажется, даже слезу пустила. Поднялся и вдруг скосил взгляд в сторону джинсов Алекса. Те были подвернуты. Настолько, что теперь казались короткими высокому дому. «Профессор, а что это у вас на лодыжке?» Алекс посмотрел вниз, а затем вздохнул. «Грибовский, сука!» «Профессор, профессор!» К Алексу подлетела Барби и схватила его под руку. «А пойдёмте в шхуну праздновать!» Ещё никогда Алекс не был так рад предложению выпить. «Только если за вас счёт!» Улыбнулся Дум. «Профессор Думский!» Выкрикнул Либенштайн, но было поздно. В составе четвёрки цыплят, левитируемого на носилках Лео, что-то бормучащего о педикюре и одного полноправного чёрного мага, Группа Б-52 в полном составе удалилась с полигона.